Глава 16. Все, кроме меня, приступили к еде. Мани положила себе картошку, Марго принялась укладывать на хлеб куски масла толщиной в 5 сантиметров. Диктерёв потянулся к пиву. Ничем не примечательный ужин. Но было и нечто странное. Зайка, обычно довольствовавшаяся тремя горошинами да кружкой чая без сахара, внезапно с шумом сглотнула слюну и велела: "Марья, Передай картошки и сметану. Присутствующие опустили вилки и уставились на Ольгу. Она навалила себе на тарелку штук 6 клубней, полила их щедро густой белой массой, посыпала тертым сыром, поместила рядом целую селедку и принялась быстро-быстро запихивать в себя еду. Я обомлела. Зайка ест картошку со сметаной. Дальше больше. Проглотив количество продуктов, которую она обычно поглощает за месяц, Ольга оглядела стул и довольно сердито спросила: И где чай? Надеюсь, к нему испекли пирог с вареньем. Господи, перекрестила сирка, держа чайник. С ума сойти. Плюшку с повидлом захотела. Чего вы на меня уставились? обозлилась Ольга. Ты съела картошку? С выражением безумного удивления на лице спросил Кеша. Со сметаной. И что, нельзя? Можно, конечно. Тогда в чём дело? Ты ешь за Маня. потребляешь калории, а вес? Один раз можно, спокойно ответила Зая. На меня по непонятной причине напал дикий жор. Прямо ничего поделать не могу. Тянет к еде магнитом. И она, схватив ломоть хлеба, стала намазывать его маслом. Домашние тоже приступили к еде. А у меня в душе зашевелилось нехорошее подозрение. Ночью мне не спалось. Разнообразные мысли бродили в голове, потом захотелось пить. Я включила свет и обнаружила, что не принесла бутылку минералки. Пришлось натягивать халат, влезать в тапочки и топать на кухню. В тёмном помещении около стола кто-то возился. Я подумала, что это кошка Клеопатра, Большая любительница тырить всё, что плохо лежит, поэтому сердито сказав. А ну сколько можно жрать? И так на бочку похоже, скоро лопнешь. Зажгла верхний свет. Лампа, вспыхнув ярким светом, озарила зайку, одетую в розовую пижамку. Правая рука Ольги сжимала чудовищно огромный трёхэтажный бутерброд, левая стискивала маринованный огурец. Я заулыбалась. Вот так рождаются сказки о злых свекровях, не дающих невесткам жить. Я решила, что Клеопатра разбойничает. "Это я", пробормотала Зая с набитым ртом. "Хочет хочется. Ешь на здоровье. Как думаешь, не потолстею?" "Что ты?" фальшиво-правдиво воскликнула я. "Никогда. Ну какие калории в бутербродах со свининой? Проскочит и не заметишь". Прямо ужас. Со слезами на глазах заявила Зайка: "Ну не могу остановиться. Ведь всегда совершенно спокойно отказывалась от еды. Ты же меня знаешь. А теперь?" Осторожно поинтересовалась я, глядя, как Ольга огромными кусищами со стоном впихивает в себя буженину. "Теперь", пробубнила она с набитым ртом. "Катастрофа". Она распахнула холодильник, вытащила сливочный десерт Nestle на которой раньше даже боялась смотреть. Мгновенно опустошила стаканчик, сунула походю в рот три шоколадные конфеты и уставилась на кастрюлю, в которой Катерина варит нашим собакам кашу. Я не верила своим глазам. Может, заюшка заболела? Подцепила вирус обжорства. Интересно. Безудержное желание жрать может передаваться воздушно-капельным путём. У нас поселилась Марго. Вдруг она носитель заразы? Господи, воскликнула Ольга, поднимая крышку. Кашка гречневая с мясом. А как пахнет! Не успела я вымолвить слово, как Зая схватила черпак и шлёпнула на тарелку примерно полкило сваренной ядрицы. Вкусно, забормотала Ольга, азартно работая ложкой. Восторг. Я подошла к ней и бесцеремонно отняв тарелку, вытряхнула её содержимое в кастрюлю. Ты оставишь Хучика без завтрака. Зая помолчала секунду, потом простонала. Что же это, а? Стоит посмотреть на любую пищу, как в голове вертится эта идиотская фраза: "Рао вао саомао". И руки сами собой хватают еду. Я ахнула. "Рао вао саомао". Это он. Кто? Да Фёдор хотел раскодировать меня, а зомбировал тебя. Как у него это получается, вот странно. Ведь клиентам, тем, на кого направлено заклинание, оно не помогает, поражает тех, кто сидит рядом. Я привела Марго, та харчит по-прежнему всё, что плохо лежит. Зато мне достались тошнота и полное неприятие еды. Потом академик решил меня раскодировать. Но мне, как было тошно от съеснова, так ничего и не изменилось. Зато ты, похоже, обрела неуёмный аппетит. Рао вао сао мао. Услыхав волшебные слова, зайка запихнула себе в рот две конфеты, потом быстро выплюнула их и тоном, не предвещающим ничего хорошего, протянула: "Значит, теперь я стану хомякать всё, что не приколочено". Я попятилась к окну. "Знаешь, если судить по мне, потому как меня крючат не только при виде, а даже при упоминании любой еды, то похоже, тебе не поможет, даже если котлету приклеить к потолку" полезешь и отдерёшь. Зая сначала покраснела, потом посинела, затем стала белой-белой. Я на всякий случай вжалась в стенку. Ох, как мне сейчас достанется. Но она резко повернувшись, вылетела в коридор. Я убью его! завопила она, несясь в комнату, где мирно спал ничего не подозревавший Фёдор. Убью, зарежу, удавлю, выброшу из окна! Раздался резкий хлопок двери о косяк, потом глухие удары и визг Фёдора. "Мамочка, помогите, спасите!" Я опрометью бросилась в гостевую. "Что у нас происходит?" крикнул со второго этажа Кеша. "Спать невозможно!" прочитала Ирка, высовываясь из своей комнаты. "Зая академика убивает!" заорала я и распахнула дверь. Перед моими глазами предстала дивная картина. Рарентолог, диетолог, кодировщик и профессор всё в одном флаконе. Лежал на ковре, старательно прикрывая голову руками. Над ним металась зайка с фиолетовым от гнева лицом. Она пинала несчастного носком наскомызячной ножки, обутой в уютную тапочку с розовым помпоном, и безостановочно твердила: "Немедленно верни всё назад, урод, тупица, дебил, кретин!" Справедливости ради стоит отметить, что она употребляла еще и другие выражения, но я просто не имею никакого права приводить их тут. Спасите, верещал Фёдор. Убивают! Я кинулась оттаскивать Зайку, прибежавшие на шум домашние бросились поднимать академика. Зайка рвалась из моих рук, в какой-то момент она ловко вывернулась, подлетела к Попову и принялась изо всей силы колотить его кулачками по спине приговаривая. Вот тебе Рао, получи Вао, теперь Сао Мао. Помогите! загласил Фёдор. Марго оттащила Ольгу в сторону. Что тут происходит? сердито поинтересовался Диктерёв, пришедший к шапочному разбору. Может, мне кто-нибудь объяснит, в чём дело? Зайка, зарыдав, плюхнулась в кресло, произнося бессвязные слова. Закодировалась диета. Буженина. Убить мало. Разобравшись, в чём дело, Аркадий нежно обнял жену и гладя её по голове, сердито сказал: "Слышь, Фёдор, доставай свой чёртов шар! Одевайся, и иди в гостиную. Опять шаманить будешь. Все за мной". Зевающие домашние цугом потянулись за Кешей и плачущей зайкой. Мы с Фёдором остались одни. "Послушай", сказала я. Может, признаешься, что ты шарлатан, ничего не умеешь и дело с концом. Ты что? Замахал руками Фёдор. Вообще невозможно. Они меня убьют и посадят. Но вряд ли с тобой проделают такое одновременно, усмехнулась я. Поэтому либо лишат жизни, либо запихнут в сизо. Мне не легче от подобной перспективы, пропыхтел Фёдор, выуживая из ящика тумбочки стеклянный мячик. И потом, не такой уж я выходит жулик. Что-то получается? Ты о чём? изумилась я. Эффект от работы имеется, удовлетворённо заметил профессор. Главное для учёного видеть, как людям делается легче. С дуба упал да? обозлилась я. Кому тут легче стало? Ну, наморщился негодник. Ты потеряла аппетит. Зайка приобрела. Хорошо вышла». Испытывая сильное желание начать пинать его как Ольга, я прошипела: "Маленькая поправочка. Я вовсе не собиралась худеть, а для Заи поправиться равносильно смерти". В методе есть недоработки, согласился Фёдор. Но он действует, причём безотказно. Просто от чего-то стрелы попадают в другую цель. Над этим стоит как следует подумать, посоветоваться с коллегами. Может, написать статью в научный журнал? Материал-то интересный. От подобной наглости и самозабвенного бахвальства я растерялась. Академик насвистывая отправился в гостиную, я же пошла наверх, к себе в спальню. Категорически не желаю более принимать участие в спектаклях под названием Кодировка. Фёдор мошенник, а я дурочка, которая пообещала ему молчать. Одного не пойму. Каким образом мы с зайкой ухитрились стать зомби? Утром я по непонятной причине проспала до 11 часов и спустилась в столовую, когда все, кроме Фёдора, уехали на работу. Академик сидел на террасе в шезлонге, на коленях у него лежал хучик. Фёдор пощипывал мопса за жирные складки и нежно присюсюкивал. Ну ты и толстенький, прямо потискать приятно. Знаешь, милые бабы такие дуры. Ну зачем им худеть, а? Кому мой золотой нужен скелет? Какая от него радость! Я стояла в проёме двери, ведущей на террасу, и молча наблюдала за незаметившей меня парочкой. А этот Фёдор ничего, похоже, добрый дядька. Мошенник, конечно, но не противный. И потом, он же ни у кого ничего не отнимает силой. Люди сами денежки отстёгивают. Будь он поумней, такие как академик, мигом бы перевелись в этой стране и диетологу и хотчику было просто замечательно на солнышке. Фёдор, нежно наглаживая мопса, продолжал: "Я, дружок, явно обладаю способностями, вот только образования нет. Если бы имел возможность учиться. О, ты бы меня не узнал. Вот посуди сам. Прочитал всего пару книжек, а какого удивительного эффекта достиг. Одна ничего не ест, другая словно снегоуборочная машина. Со стола харчи сметает. Теперь пойдём дальше. Станем разрабатывать иные методики. Ну, допустим, плавную коррекцию веса без экстремала. Ты шарлатан. Не выдержала я. Сумел раскодировать зайку. Ну, пока нет, промямлил Фёдор. Сижу, обдумываю, что к чему, обмозговываю проблему. Предлагаю сменить заклинание. Это трудное дело нужно подобрать сочетание звуков, воздействующее на центры в мозгу. За один день такую задачу не решить, но я упорно работаю, полагаю, через недельку. Я оглядела террасу. Фёдор в новом халате полу лежит в шезлонге. На случай непредвиденного приезда гостей у нас в кладовке имеется запас пижам, халафороков и новых зубных щёток. Около мужика возвышается столик на котором покоится стопка газет. Рядом стоит чашка с недопитым кофе. Академик явно наслаждается жизнью. Он понял, что никто его не ни убивать, не сажать не станет. И теперь решил использовать ситуацию на все 100, славно отдохнуть на природе. Внезапно Хучик чихнул. Фёдор поцеловал его в голову между ушами. Будь здоров, миленький. Надеюсь, ты не простудился. Впрочем, погоди. С этими словами он взял с соседнего кресла плед и нежно укутал мопса. Хочик окончательно разомлел, из всех наших собак он самый теплолюбивый и в любую, даже самую жаркую погоду готов прятаться под одеялом. Неожиданно раздражение, охватившее меня, испарилось без следа. Я опустилась в соседний шезлонг. Ты любишь собак? И кошек тоже, вздохнул Фёдор. У нас с мамой жил кот Пусик. Рыжий такой, настоящий негодяй. 18 лет с нами был. Мы к нему привыкли, как к родному. Я плакал, когда он умер. Больше не заводили животных. Фёдор тяжело вздохнул. Трудный год случился. Сначала мама умерла, потом Пусик. Я один остался совсем. Жениться не успел, как-то не сложилось. Те, кто нравился мне, категорически не подходили маме, а те, кого приводила она, казались отвратительными мне. Вариант, устроивший нас двоих, не встретился ни разу. После маминой кончины я пошёл в науку, занялся кодированием. Свободного времени не стало. Попадались, конечно, невесты, но понимаешь, я теперь обеспеченный человек. Вот в голове и вертится. Не Федя бабам нужен, а его денежки. Где же вы были, дорогуши, когда мне голодать приходилось? Так и кукую один. Тяжело, конечно. Я, знаешь, привык всё маме рассказывать, советы выслушивать. А тот сам по себе бы тоскую. Порой волком быть хочется. Подумывал кота завести, да куда? Целыми днями на работе сижу. Бедное животное от тоски помрёт. А вот у вас так здорово, шумно, весело. И он принялся почёсывать хучеку макушку. Я посидела около него пару минут, потом ушла. В душе неожиданно поселилась жалость. Бедный Фёдор. Жить одному плохо. Рядом обязательно должно быть любящее существо, хоть кошка, хоть собака, хоть белая мышь. У Андрея Винтусова трубку сняли мгновенно. "Да", ответил бодрый мужской голос. "Говорите". "Можно господина Винтусова?" "Слушаю, вы от Нелли". "Ну, в общем, замялась я" Не желая сразу объяснять, в чём дело. Нам бы поговорить. Естественно, мгновенно согласился парень. Адрес офиса знаете? Нет. Головинское шоссе. К часу успеете? Я обрадовалась. Эта магистраль не так уж далеко от Ложкина. В какое-нибудь Братеево ехать намного неудобней. Да, конечно. Комната 18, продолжал растолковывать Андрей. «Да возьмите обязательно план. Чего? Дома, конечно, поэтажный. А то все забывают, и начинается пустой разговор. Гостиная квадратная, столовая круглая. Дизайнеру нужно знать точные размеры. Ага, теперь понятно. Юноша принял меня за клиентку. Ладно, не стану его пока разубеждать и прихвачу план нашего дома. Договорившись о встрече, я понеслась одевать джинсики с мишками. Есте не хотелось по-прежнему В теле появилась замечательная лёгкость. Ещё радовал факт стабилизации веса. Сегодня стрелка весов замерла у числа 40. Похоже, процесс похудания остановился. Или я просто потеряла весь жировой запас, а на четвёрка десятка кило тянет мой скелет? Пошвыряв в сумку всё необходимое, я пошла к Пежо, и тут запиликал мобильный. Чертыхаясь, я стала рыться в редикюле. Никогда не имела никаких способностей к математике, философии и логике. Но недавно вывела один закон. Время, потраченное на поиски сотового, прямо пропорционально его размеру. Лично мне удобнее всего было с одной из первых моделей Motorola, здоровенной трубкой под 3 кило весом. Вот уж она всегда маячила на виду. А теперешний мой крохотный аппаратик размером чуть больше спичечного коробка имеет обыкновение заваливаться во все щели. Есть только один способ быстро отыскать его. Я села на корточки и вывалила содержимое редикульчика в траву. Естественно, истерически пищащий мобильник оказался последним предметом, выпавшим на лужайку. Я схватила его и услышала нервный голос адвоката Димы. Дарья Ивановна, это катастрофа. От неожиданности я плюхнулась на землю. Что случилось? Вчера был на допросе Валентины, домработницы Вики Столировой и Андрея Литвинского. Она служит. Можешь не вдаваться в подробности. Великолепно знаю историю Валентины, перебила его я. Так вот, она дала совершенно убийственные показания. Захлёбываясь, причитал Дима. На деле можно поставить крест. Ни о каком оправдательном приговоре и речи теперь быть не может, только о снижении срока. «Да что случилось? Испугалась я.